Четвертое препятствие. Проективная ошибка. Руководитель обычный человек ответственный. Рассматривать ситуации, когда на руководящей должности оказывается нечистоплотный и своекорыстный тип или барин, решивший, что должность ему дана для утех и кормления, мне не интересно. Любому человеку свойственно проецировать свои качества, принципы, мотивы и подходы на окружающих. Проекция может быть как негативной, так и позитивной. Чувство ответственности предполагает создание зачастую интуитивное, оптимальное для достижения целей модели поведения, включающей в себя и критерии правильно-неправильно. А цели ответственного человека всегда совпадают с интересами дела. Так вот, ответственному человеку зачастую просто невозможно понять безответственное поведение другого человека. А раз нельзя понять и допустить, что такое в принципе возможно, то очень трудно это учесть, предусмотреть Я обдумывать методы профилактики и нейтрализации, но рассматривать поведение человека только по крайним позициям оси ответственность-безответственность было бы неправильно. Многие люди не обладая таким качеством, как ответственность, вполне способны на ответственное поведение при наличии определенного набора внешних воздействий. И тут мы опять вспомним векторную диаграмму регулярного менеджмента. Именно её правильная конфигурация и должна обеспечить необходимый и достаточный набор условий для возникновения должного уровня ответственности у тех, кто не обладает ответственностью внутренней. Нам понадобится как вектор принуждения, так и его часть наказания. Но руководителю, обладающему чувством ответственности и естественным образом проецирующему свое качество на окружающих, это сложно и понять, и тем более использовать в процессе управления на постоянной основе. Тем более, что обычно его самого никто ничему не учил. Он до всего дошел сам, а потому стал или был назначен руководителем. Сталкиваясь с несоблюдением тех подходов к работе и правил поведения, которые ему самому кажутся абсолютно естественными, self-made, сделавший себя сам руководитель, просто не понимает, что происходит. Быстро теряет всякий интерес к сотруднику и держит его на подтанцовках. На всякий случай напомню. Ранее мы сформулировали принцип: каждым можно управлять, но не каждым нужно. И я вовсе не предлагаю нянчиться с очевидно непригодными сотрудниками, но при подходе либо сам должен понимать, либо все увольняем, мы недостаточно рачительно обходимся с потенциалом вполне пригодных людей. Если уж мы готовы выставлять столь жесткие требования к сотрудникам, то их было бы хорошо дополнить методиками входного тестирования и дополнительным отсевом в период испытательного срока. Да, и обеспечением достаточного потока кандидатов. Тогда все логично. А в реальной жизни ответственному руководителю бывает сложно и требовать, и наказывать. Обжёгшись на молоке, он начинает дуть на воду. Предпочтет впредь выполнять заваленную безответственными подчиненными работу сам либо будет грузить тех, кто слишком ответственен, чтобы отклонить высокую честь впахивать за других. Так и возникает ситуация, кто везет, на том и возит. При этом позитивная модель поведения наказывается дополнительной рабочей нагрузкой, а отрицательная поощряется отсутствием серьезных заданий и требовательности, что, как вы понимаете, формирует не самое правильное для продуктивной работы поле мотивации. В структуре появляется не только непроизводительный, но еще иногда и разобиженный актив с индиферентно-деструктивным отношением к работе. Пусть таким людям и платят меньше, что, впрочем, бывает далеко не всегда, но они подобны больным зубам во рту, и к тому же разлагают корпоративную культуру.